Ист и Рагнар «Ты уверен, что у нас все получится?» «Как-то я боюсь. Нам потом не влетит от отца», спросил Рагнар, наблюдая за тем, как Ист с упоением вливает свою силу в заготовку, что они закончили буквально вчера. «В том, что у нас все получится, я уверен. И в том, что обязательно влетит, тоже», усмехнулся Ист, но даже не подумал останавливаться. «Ну поругает он нас, и что?» Тебе от этого ни горячо, ни холодно, зато поможешь старшему брату. Отец же сам не соглашается сделать для меня такого же верного питомца, как Прометей. Постоянно новые отмазки придумывает. Я не хочу, чтобы папа на меня ругался, накуксался Рагнар, а Прометей тут же поддержал своего хозяина, принявшись лаять наисто. Вот видишь, Прометей поддерживает тебя абсолютно во всем, а у меня нет такого друга. Знаешь, как я сильно его хочу? Очень-очень сильно. А чтобы папа на нас сильно не ругался, мы расскажем ему все только в присутствии мамы. Она не даст нас в обиду. И вообще, если ты так боишься, можешь уходить. Справлюсь и без тебя. Тоже мне брат называется». После этих слов Рагнару сразу стало стыдно. Старший брат всегда заботился о нем. Помогал ему, старался научить всему, что знал сам. А когда самому Исту потребовалась помощь, Рагнар начал вести себя таким образом. «Не уйду». «Я обещал, что помогу тебе, значит, помогу. Отойди уже. Ты что, не видишь, что уже отклонился от заданных параметров? Слишком сильно ты напираешь. Такими темпами придется нам делать новую заготовку. А где мы еще возьмем материалов? Это были последние осколки внутреннего мира отца, все остальное он уже давно восстановил». И отошел от небольшого кристалла, который они и хотели сделать его питомцем. Силы в этом кристалле уже было вполне достаточно, чтобы уничтожить всю землю. Братья напитывали этот кристалл уже очень давно. Еще немного, и у них не получится скрывать его от отца. Но к тому моменту энергии уже должно быть достаточно, и можно будет создать питомца. А как только это произойдет, уже будет не страшно, если узнает отец. В любом случае, он же не прогонит созданное существо. А создать ист хотел... «Дракон!» Не нравились ему собаки, а вот дракон — совсем другое дело. У него и крылья есть, и огнем дышать умеет. А еще точно будет круче любой собаки. Собаки есть много у кого, а вот дракон будет один. Ист даже имя ему уже придумал — Грозный. Потому что его питомец будет грозой для того же Прометея, а еще он будет сильным и быстрым, как гроза. Вместе с Грозным Ист планировал отправиться изучать большой мир, когда вырастет. Только вот сперва нужно было помочь Грозному появиться на свет. Рагнар отодвинул старшего брата в сторону и принялся вливать свою силу в заготовку. Малыш даже высунул язык от усердия. Он хмурил носик и постоянно хмыкал, полностью скрыв от Иста, что делает. «У него точно должны быть крылья?» Прервавшись на мгновение, спросил Рагнар. «Ну, конечно, какой же дракон без крыльев? Это тогда обычная ящерица получится, я такую не хочу. Так, стоп, что ты там делаешь?» «Ничего, все идет по намеченному плану. Просто крылья забирают на себя очень много энергии, без них мы бы уже давно справились». «Справились с чем? С созданием питомца для брата, мам, с чем же еще?» Рагнар сперва произнес эти слова, а потом ойкнул. Он понял, что вся их секретность полетела Прометею под хвост. Если узнала мама, обязательно узнает и папа. Необходимо было спешить. «Мам, ты же не расскажешь ничего папе?» Спросив это, Рагнар повернулся к Исту и начал подзывать его к себе. «Вдвоем они точно смогут выдать нужный импульс. Время сейчас было не на их стороне». «Неужели вы думаете, что можно что-то скрыть от папы в его внутреннем мире?» — рассмеялась мама, и через мгновение рядом с ней появился он. «Так, кто и что хочет от меня скрыть?» «Ничего», — в один голос выпалили ребята, и, не сговариваясь, объединили свои силы, направив их в заготовку. Остров, на котором они сейчас находились, разорвало на мелкие кусочки. Чудовищный грохот оглушил всех, а взрыв раскидал их по сторонам. Но Ист и Рагнар не оказались в водах океана познания. Они сидели на могучей спине крылатого ящера, который огласил всю округу громогласным рыком, оповещая этот мир о своем рождении. У них получилось. Братья смогли создать питомца для Иста. Прометей тут же появился рядом с Рагнаром и принялся заливисто лаять, знакомясь с новым другом. Но что-то пошло не так. Грозный начал стремительно падать, несмотря на все попытки удержаться в воздухе. Мир моргнул, и они все оказались на точно таком же острове, что уничтожили пару мгновений назад. Только теперь рядом с мальчиками стояли их питомцы. «Дракон?» Спросил папа, поднимая голову наверх, чтобы разглядеть Грозного. Питомец получился на загляденье. Даже лучше, чем представлял себе Ист. «А вы знаете, что это не просто питомец?» «Конечно, не знаете, чего вас спрашивать. Вот так просто взяли, захотели и создали существо, которое хоть сейчас можно сделать мировым источником. Рагнар, я смотрю, с каждым днем ты становишься все сильнее». Думаю, что пришло время тебе покинуть мой внутренний мир. Боюсь, что еще немного, его просто разорвет от твоей мощи. «Ну, пап!» — воскликнул Рагнар, глаза которого уже налились слезами. «Я не хочу никуда от тебя уходить! От вас!» «А что, если я тебе скажу, что мы поедем в путешествие вместе? Отправимся искать место, где можно будет не опасаться высвободить всю свою силу?» В том месте мы построим новый дом, и ты сможешь создавать новые миры. Создавать без ограничений, столько, сколько захочешь. Я все равно не хочу. Не хочу уезжать без мамы и брата. А еще Прометею нравится в твоем внутреннем мире. Он его части не сможет путешествовать вместе с нами. И еще сильнее насупился мальчик. Помните, вы спрашивали у меня про своих бабушку и дедушку? «Тогда я сказал вам правду, они умерли задолго до твоего рождения, Рагнар. Да и других родственников у меня не было. Но совсем недавно я выяснил, что существует большая вероятность найти этих родственников. Очень сильных и влиятельных. Тех, кто создал наш мир, кто помог зародиться Исту. И чтобы найти их, мы должны отправиться в путешествие». «Я все равно не хочу». «А я хочу», — выпалил Ист, отчего родители начали улыбаться. «Мы вместе с Грозным готовы отправиться в это путешествие. Можно?» «Если сможешь уговорить младшего брата, то мы отправимся все вместе. Я уже нашел способ, как провернуть это. Ты сможешь оставить Землю, не опасаясь ее уничтожения. Дайте мне поговорить наедине с Рагнаром. У вас есть час». «Ты думаешь, что Ист сможет уговорить брата?» — спросил Аниса, когда они исчезли с острова. «Он уже это сделал», — улыбнулся Виктор и поцеловал жену. «Этот час им нужен, чтобы закрепить связь с созданным источником. Надо же, дракон!» «Я думал, Ист и себе собаку будет создавать, а тут такая махина». «Так ты знал?» «С того момента, как они начали его создавать». «Без моей помощи у ребят ничего бы не получилось. Все же у меня есть небольшой опыт в создании мировых источников». «Ты точно уверен, что пришло время оставить Землю?» — резко сменив тему разговора, спросила Ниса. «Сейчас для этого самое подходящее время. Земля входит в эпоху своего рассвета. Да и я не оставляю ее. Звездный владыка просто не сможет этого сделать». Если что-нибудь будет угрожать земле, я обязательно вернусь. Этот мир был исцелен, но имеются мириады других, нуждающихся в нашей помощи. Алексей Шмаков. Девятый. Конец книги. Читал Вячеслав Булавин.